Письмо тридцать девятое. Сенека приветствует Луцилия. Заметки, которые ты просишь, я, конечно, составлю, сжатые и тщательно расположенные по порядку. Но смотри сам, не больше ли пользы принесет обычное изложение, нежели то, что теперь называют обобщением, а раньше, когда говорили еще по л а т ы н и называли кратким итогом. Первое нужнее обучающемуся, второе знающему, потому что первое учит, второе помогает вспомнить. Впрочем, я обеспечу тебя и тем и другим, но не зачем требовать с меня ссылок на такого-то или такого-то. Кто приводит поручителей, тот сам никому не ведом. Я напишу то, что ты хочешь, только на свой лад. А по куда? У тебя есть немало других, хотя я не знаю, достаточно ли соблюдаешь ты порядок в их чтении. Возьми в руки какой-нибудь перечень философов. Увидав, сколько их ради тебя п о т р у д и л о с ь ты уже и от этого по неволе проснешься и захочешь стать одним из них. Ведь лучшее свойство благородного духа. Это легко пробуждающееся стремление ко всему, что честно. Человек с возвышенной по природе душою не находит удовольствия в низменном и презренном, его манят ивы с ь з р е л и щ е великих дел. Подобно тому, как пламя прямо вздымается вверх и не может ни гнуться и стелиться по земле, н и тем более затихнуть, так и наш дух всегда в движении. И тем беспокойнее и деятельней, чем больше в нем пыла. Счастлив тот, кто направит порыв духа на благо. Он уйдет из-под власти фортуны, будет у м е р я т ь удачу, одолевать неудачу, презирать то, чем другие восхищаются. Великая душа пренебрегает великим и предпочитает умеренное чрезмерному, ибо первое полезно и животворно. Второе вредно, потому что излишне. Так обилие зерна валит к о л о с ь е так ломаются от тяжести плодов ветви, так не вызревает слишком богатый урожай. То же случается и с душами. Чрезмерное счастье сокрушает их, так как они пользуются им не только в ущерб другим, но и в ущерб себе. Кто из врагов бесчестит человека так? к а к иных собственные н а с л а ж д е н и е Таким можно простить их невоздержность и безумную похоть только по одной причине: они сами страдают от того, что творят. И не даром терзает их это неистовство. Страсть стоит ей перейти естественную меру, непременно теряет и всякую меру. Все желания имеют предел, кроме суетного и рожденного похотью. Ему предела нет. Необходимое измеряется пользой. Излишнему где найдешь границу? Так и погружаются в наслаждения, без которых, когда они вошли в привычку, уже нельзя жить. Поэтому нет ни счастнее зашедших так далеко, что прежде излишнее становится для них необходимым. Наслаждения уже не тешат их, а повелевают ими. Они же и это худшее зло. Любит свое зло. Тот дошел до предела несчастья, кого постыдное не только у с л а ж д а е т но и радует. Нет лекарства для того, у кого пороки стали нравами. Будь здоров. Письмо сороковое. Сенека приветствует Луцилия. Спасибо за то, что так часто мне пишешь, не упуская единственного способа показаться мне на глаза. Стоит мне получить от тебя письмо, и мы тотчас же снова вместе. Если нам п р и я т н о изображение отсутствующих друзей, напоминающее о них и у м и р я ю щ и е тоску разлуки пустым и обманчивым утешением, то насколько приятнее письма, хранящие живой след далеких друзей, живые пометы их руки. Это она, отпечатавшись в письме, приносит ту радость, что отраднее всего при встрече. Радость узнавания. Ты пишешь мне, что слышал философа с е р а п и о н а когда он к вам туда причалил. Он обычно извергает слова с такой скоростью, что они у него не льются, а теснятся и толкаются, так как их больше, чем может произнести один голос. По-моему, это плохо для философа, чья речь, как и жизнь, должна быть размеренной, а все, что в торопях несется вперед, лишено порядка. У Гомера пылкая речь, когда слова сыплются без перерыва, как снег, приписана оратору; речь же старца льется плавно и с л а щ е м ё д а Запомни, что стремительный напор и многословие. Больше пристали бродячему говоруну, чем толкующему о предметах серьезных и важных, и тем более поучающему. У него, я думаю, слова не должны ни падать по капле, ни мчаться, ни заставлять нас прислушиваться, ни сыпаться нам в уши. Ведь бедность и худосочие тоже притупляют внимание слушателей, которым надоедает медлительность и прерывистость, хотя то, чего приходится ждать, удерживается легче, чем п р и л е т а ю щ а я мимо. Ведь говорится, что люди передают ученикам знания, но что уносится прочь, того не передашь. Подумай и о том, что речь, цель которой и с т и н а должна быть простой и б е з ы с к у с н о й между тем, как в речах перед народом нет ни слова истины. Их цель — в з б у д о р а ж и т ь толпу, мгновенно увлечь неискушенный слух. Они уносятся, не давая над с о б о ю подумать. Но как может направлять других то, что само не подчинено правилам? Неужто речь, произнесенная ради излечения души, не должна в нас проникнуть? Лекарства не помогут, если не задержатся в теле. Кроме того, в такой речи немало пустого и суетного. Шума в ней больше, чем силы. Нужно умерить мои страхи, унять раздражение, рассеять заблуждения. Нужно обуздать расточительность искоренить алчность. Разве удастся это сделать на лету? Какой врач лечит больных мимоходом? Да что тут? Даже и удовольствие не доставляет этот треск без разбору сыплющихся слов. Точно так же, как довольно однажды познакомиться с тем, что казалось невероятным. Больше, чем достаточно, один раз услыхать этих умельцев. Чему захочешь у них учиться? В чем подражать им? Какое мнение составишь о душе того, чья беспорядочная речь несется безудержу? Бегущие под уклон останавливаются не там, где наметили. Вес тела увлекает их с разбегу дальше, чем они хотели. И так же быстрая речь себе не подвластна и не пристала философии. которая должна не бросать слова на ветер, а вкладывать их в душу и потому идти шаг за шагом. Что ж, ей никогда и голоса не возвысить. Почему же? Но пусть сохраняет достоинство, с которым эта неистовая, чрезмерная сила несовместима. Пусть силы ее будут велики, но с д е р ж а н н ы Пусть речь ее будет неиссякаемой струей. а н е д о ж д и е в ы м потоком. По-моему, едва ли и оратору позволительно такая неудержимая, неведающая законов скорость речи. Как уследить за ней с у д ь е подчас неопытному и несведущему? Пусть оратор, даже когда его увлекает или желание блеснуть, или невластная над собой с т р а с т ь говорит не быстрее и не больше, чем могут выдержать уши. Ты правильно сделаешь, если не будешь обращать внимание на тех, кому важно, сколько сказано, а не как сказано, и предпочтешь, если понадобится, говорить как Публий Вениций. Как это? На вопрос, как говорил Вениций, Азелий отвечал: вырастяжку. А Гейминварий говорил: почему вы называете его красноречивым? Не понимаю. Он и трех слов не может связать. Почему же ты не желаешь говорить как Вениций? Пусть и тебя прервет какой-нибудь невежа, как Вениция, которому к р и к н у л и из-за того, что он отрывал одно слово от другого, будто не говорил, а диктовал. Говори, скажешь ты когда-нибудь или нет? Ведь я думаю мчаться как к в и н т г а т е р и й Знаменитейший в свое время оратор не станет ни один человек в здравом уме. Гатери не сомневался, не делал пауз, а раз начав, нёсся до конца. Есть вещи, которые, по-моему, одному народу подходят больше, другому меньше. У греков такая вольность была бы терпима, а мы и на письме привыкли разделять слова точками. Даже наш Цицерон, с которым так высоко поднялось римское красноречие, не был р ы с а к о м р и м с к а я речь чаще озирается, задумывается и позволяет о себе подумать. Фабиан, человек отличавшийся и безупречной жизнью, и знаниями, и красноречием, которому принадлежит последнее место, когда вел рассуждения, говорил легко, но не скоро. Так что речь его, можно сказать, отличалась плавностью, а не быстротой. Я не возражаю, если мудрый обладает и этим достоинством, но не требую, чтобы он говорил без запинки. По мне важнее, чтобы речь была хорошо произнесена, пусть и не так плавно. Я тем более хочу отпугнуть тебя от этой напасти, ведь если она пристанет к тебе, значит ты наверняка потерял стыд. Разучился краснеть и перестал себя самого слушать. Ибо этот поток, за которым даже ты не следишь, несет много такого, что тебе самому потом захочется взять назад. Но повторяю, к тебе э т о напасть не пристанет, если ты не потеряешь совесть. Кроме того, нужно ежедневно упражняться и отдавать с в о ё у с е р д и е сначала предметам, а потом словам. А им тоже нельзя давать воли, пусть даже они придут сами и потекут без всякого твоего труда. Мудрецу приличествует не только скромная осанка, но и сжатая, сдержанная речь. А итог всех итогов таков: приказываю тебе говорить медленно. Будь здоров.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 Чтобы он допустил нас к самому уху ку мира, как будто тот лучше услышит нас. Ведь Бог близ тебя, с тобою, в тебе. Говорю тебе, Луций, л и что в нас заключен некий божественный дух, наблюдатель и с т р о ж всего хорошего и дурного. И как мы с ним обращаемся, так и он с нами. Всякий истинный человек добра причастен Божеству.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 Кто предпочет т е й л о з у на которой и ягоды, и листья из золота? Достоинство л о з ы плодоносность. Так и в человеке следует хвалить лишь то, что от него самого. У такого-то красивая ч е л я д т ь и прекрасный дом. Он много сеет и много получает барыша. Но все это не от него самого, а вокруг него. Хвали в нем то, что нельзя ни отнять, ни дать.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 Мы все толкаем друг друга к порогу. Как можно вернуть к з д р а в о м ы с л и ю тех, кого не удерживает никто, А г о н и т вперед, целая толпа. Будь здоров. Письмо 42. Сенека приветствует Луцилия. Не уж то ему у далось тебя убедить, будто он человек добра. Человеком добра нельзя стать быстро, как нельзя быстро распознать его. Знаешь, кого я называю теперь людьми добра? Людей второго разбора. Потому что истинный человек добра рождается может быть раз в 500 лет, как феникс. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что великое появляется изредка. Посредственное, рожденное для того, чтобы влиться в толпу, фортуна создает одно за другим. Исключительность исключительного удостоверяется его редкостью. А ему еще далеко до того, чем он себя п р о в о з г л а ш а е т И зная он, что такое человек добра, он бы не считал себя таким, а может быть и не надеялся бы им стать. Но он плохо думает о плохих. Как и сами плохие люди. Ведь тяжелей всего порочность карается тем, что противна и самой себе, и своим приверженцам. Он ненавидит тех, кто внезапно получив большую власть, н е в л а с т н ы сдерживать себя. И он бы делал то же самое, если бы мог. Пороки многих скрыты, потому что немощны, а уверенные в своих силах, они стали бы не менее дерзки, чем те, которых счастье вывело на свет. Во таких лишь нет средств развернуться во всей своей низости. Так ядовитую змею не опасно трогать, пока она скована холодом. Не то, что в ней нет яда, а просто он заморожен. Многим не хватает только благосклонности судьбы, чтобы сравняться и жестокостью, и чистолюбием, и жаждой роскоши с самыми худшими. Дай им силы на все, чего они хотят, и ты узнаешь, что хочется им того же. Помнишь, когда ты утверждал, будто один такой в твоей власти? Я ответил, что он л ё г о к как птица, и держишь ты его не за лапу, а за перо. Разве я солгал? Ты держал его за пушинку, он оставил ее у тебя в руках и унесся. Знаешь, сколько он еще сыграет с тобой шуток, как много н а творит такого, что потом на его же голову падет. Он не видел, что угрожая другим, ставит и себя под угрозу. Он не думал, что все, чего он домогался, даже и не будь оно ненужным, было бы обременительным. Значит, зачем бы мы ни гнались, чего бы ни домогались ценой больших трудов, следует посмотреть: просто ли в нем нет ничего приятного, или же больше есть неприятного? Одно не нужно. Другое не стоит своей цены, а мы этого не замечаем. Нам кажется, будто мы даром б е р ё м то, что обходится очень дорого. в с ё наше тупоумие заметно хотя бы из того, что мы считаем купленным лишь приобретенное за деньги, а на что тратим самих себя, то зовем даровым. Чего мы не пожелали бы купить, если бы в уплату пришлось отдать дом или красивое и плодородное имение? Ради этого готовы терпеть тревоги и опасности, потерять стыд и свободу и время. Всякий ценит самого себя дешевле всего. Будем же во всех делах и помыслах действовать так, словно мы пришли к торговцу каким-нибудь товаром, и посмотрим, сколько просят за то, что мы желаем. Часто цена высока, а дают всего ничего. И еще я могу показать тебе много такого. Что, попав к нам в руки, отнимает у нас свободу. Если бы оно нам не принадлежало, мы принадлежали бы самим себе. Хорошо подумай об этом и тогда, когда дело идет не о прибыли, а об убытке. С тем-то предстоит расстаться, но разве оно всегда было твоим? Ты также легко проживешь без него, как жил когда-то. Если ты долго владел утраченным, то успел им насытиться. Если недолго, то не успел привыкнуть к нему. Меньше будет денег, значит и меньше докуки, меньше милостей, значит и меньше зависти. Взгляни, что доводит нас до безумия, что мы теряем со слезами, и ты поймешь, что горик не сам урон, а мнение о нем. Никто не чувствует потери, о н и только думают. Кто сохранил себя, тот ничего не потерял. Но многим ли удается сохранить себя? Будь здоров. Письмо 4 3 е Сенека приветствует л у ц и л и я Ты спрашиваешь, как это дошло до меня? Кто рассказал мне о твоих думах, о которых ты не рассказывал никому? Та. Кто знает больше всех? Людская молва. Как так? Спросишь ты. Неужели я такой важный, чтобы дать пищу т о л к о м Когда меришь себя, нельзя оглядываться на з д е ш н и е места. Смотри на тех, где живешь. Что высится над всей округой, то и считается большим. Величина единой мерой не мерится. Она становится либо больше, либо меньше от сравнения. Судно крупное на реке будет крохотным в море. Руль, который для одного корабля велик, будет мал для другого. Теперь в провинции ты важное лицо, хотя бы сам себя и не ценил. Все спрашивают и разузнают, что ты делаешь, что ешь, на чем спишь. Тем более осмотрительно должен ты жить. Считай себя счастливым тогда, когда сможешь жить у всех на виду, когда стены будут защищать тебя, а не прятать. Хоть обычно мы и думаем, будто они вокруг нас не за тем, чтобы нам жить в безопасности, а за тем, чтобы не заметнее грешить. Я скажу одну вещь, по которой ты оценишь наши нравы. Едва ли найдешь такого, кто мог бы жить при открытых дверях. Сторожей к нам представила не наша гордость. а наша стыдливость. Мы живем так, что внезапно увидеть нас значит поймать с поличным. Но что пользы прятаться, избегая людских глаз и ушей? Чистая совесть может созвать целую толпу, нечистая и в одиночестве не избавлена от тревоги и беспокойства. Если твои поступки честны, пусть все о них знают. Если они постыдны, что толку таить их от всех? Когда ты сам о них знаешь. И несчастный ты человек, если не считаешься с этим свидетелем. Будь здоров. Письмо 44. Сенека приветствует Луцилия. Опять ты передо мной унижаешься и говоришь, будто сперва к тебе была в р а ж д е б н а природа, потом фортуна. Между тем, как ты мог бы вырваться из толпы и подняться к величайшему счастью доступному людям? Но если есть ф и л о с о ф и и что хорошее, так это то, что она не смотрит в родословную. Все, если взглянуть на изначальное происхождение, ведут род от богов. Ты римский всадник и вошел в это сословие благодаря собственной предприимчивости. А есть п р а в о же много таких, для кого закрыты четырнадцать рядов. Куря и допускает не всех. Лагерь принимающий для трудов и опасностей п р и д и р ч и в в отборе. б л а г о р о д с т в о духа доступно всем. Для этого все мы родовиты. Философия никого не отвергает и не выбирает. Она светит каждому. Сократ не был патрицием. Клеанф носил воду, н а н я в ш и с ь поливать садик. Платона философия не приняла благородным, а сделала. Почему же ты не надеешься с ними сравняться? Все они твои предки, если ты будешь их достоин, а д о с т о й н ы м их ты станешь, только убедив себя в том, что родовитостью ты никому не уступаешь. За всеми нами одинаковое число поколений. Происхождение всякого лежит за пределами памяти. Платон говорит: нет царя, что не произошел бы от раба, и нет раба не царского рода. в с ё перемешала долгая череда перемен и перевернула верх д н о м фортуны. Кто благороден, тот, кто имеет природную наклонность к добродетели. Только на это и надо смотреть. А иначе, если мы доберемся до глубочайшей с т а р и н ы окажется, что всякие происходят из тех времен, прежде которых ничего не было. От начала мира до наших дней вела нас череда перемен, то б л и с т а т е л ь н ы х то убогих. Благородны мы не потому, что наш атри й полон закопченных портретов. Никто не жил ради нашей славы. Что было до нас, то не наше. Благородными делает нас душа, которая из любого состояния может подняться над фортуной. Вообрази, что ты не римский всадник, а вольноотпущенник, и тогда ты можешь своими усилиями стать единственным свободным среди свободно рождённых. Каким образом, спросишь ты? Если будешь определять благо и зло не по мерке толпы, смотреть нужно не на начало, а на конец пути. Что может сделать нашу жизнь блаженной, то и есть благо, ни от чего не зависимое. Возло его извратить нельзя. В чем же заблуждаются все люди, когда желают счастливой жизни? В том, что принимают средства к ней за нее самое и чем больше к ней стремятся, тем дальше от нее оказываются. Ведь начало и конец блаженства в жизни. Безмятежность и непоколебимая уверенность, а люди копят причины для тревог и не то, что несут, а волокут свой груз по жизненному пути полному засад. Так они уходят все дальше от цели, и чем больше тратят труда, тем больше себе мешают и самих себя отбрасывают вспять. Так бывает с теми, кто торопится пройти через лабиринт. Сама спешка их запутывает. Будь здоров. Письмо сорок пятое. Сенека приветствует л у ц и л и я Ты жалуешься, что тебе там не хватает книг. Но ведь дело не в том, чтобы книг было много, а в том, чтобы они были хорошие. От чтения с выбором мы получаем пользу, от разнообразного только удовольствие. Кто хочет дойти до места, тот выбирает одну дорогу, а не бродит по многим, потому что это называется не идти, а блуждать. Но ты скажешь: мне нужны от тебя не советы, а книги. Я готов т е б е послать все, сколько имею, и вытрясти закрома. Да я и сам бы отправился туда, будь у меня силы, и приказал бы себе совершить этот старческий поход. Если бы не надеялся, что ты скоро добьешься освобождения от должности, меня не испугали бы ни Сцилла, ни х а р и б д а ни прославленный в преданиях Пролив. Я бы пересек его, даже не на корабле, а вплавь, лишь бы обнять тебя и увидеть вблизи, насколько ты в ы р о с д у х о м Из-за того, что ты хочешь получить и мои сочинения, я не стану считать себя красноречивым. Как н с щ ё л б ы себя красавцем, попроси ты мой портрет. Я знаю, что причины тут снисходительность, а не здравая оценка. А если и оценка, то тебе её внушила снисходительность. Но какая вы бы они ни были, прочти мои книги, в и д я в них поиски истины, которой я не знаю, но ищу упорно. Ведь я никому не отдался во власть, ничего имени не принял. И хотя верю суждениям великих людей, признаю некоторые права и з а м о и м и собственными. Самые великие оставили нам не только открытия, но и много не найденного. Может быть, они и нашли бы необходимое, если бы не искали лишнего. Но много времени отняли у них словесные тонкости и полные ловушек рассуждения, лишь оттачивающие пустое остроумие. Мы запутываем узлы, навязывая словам двойной смысл, а потом распутываем их. Неужели так много у нас свободного времени? Неужели мы уже знаем, как жить, как умирать? Вот к чему следует направить все мысли. Не в словах, а в делах нужна зоркость, чтобы не быть обманутым. Зачем ты указываешь мне различия между сходными речениями, когда тут, если не пускаться в рассуждения, В ловушку не попадешься. Различай предметы, они нас обманывают. Дурное мы любим, как хорошее. Одной молитвой опровергаем другую. Желание у нас в разладе с желаниями, замыслы с замыслами. А как похоже лезть на дружбу, она не только ей подражает, но и побеждает ее и обгоняет, ведь для нее то и открыт благосклонный слух. о н а т а и проникает в глубину сердца приятная нам как раз тем, чем вредит. Научи меня различать это сходство. Вкрадчивый враг подошел ко мне под личиной друга. Пороки подбираются к нам под именем добродетелей. Наглость прикрывается прозвищем смелости. Лень з о в е т с я умеренностью. Трусливого принимают за осторожного. Здесь-то нам б л у ж д а т ь всего опасней. Так о т м е т ь каждый предмет явным знаком. Всё равно, спрошенный о том, есть ли у него рога, не будет так глуп, чтобы ощупать с е б е лоб, не будет так глуп и слабоумен, чтобы не знать правды, даже если ты приведёшь в доказательство своё хитрое умозаключение. Это обман безобидный, как чашки и камешки фокусников, где само надувательство доставляет удовольствие. Сделай так, чтобы я понял, как все получается, и пропал весь интерес. То же самое и с этими ловушками. А как иначе мне назвать софизм? Не знающему они не вредят, знающему не доставляют удовольствия. А если ты все-таки хочешь разбираться в словах двоякого смысла, то объясни нам, что блажен не тот, кого тот пасчитает блаженным, кому стекается много денег, но тот. ч ь е благо все внутри, кто прям и высок духом и презирает то, что других восхищает, кто ни с кем не хотел бы поменяться местами, кто ценит человека лишь как человека, кто избирает наставницей природу, сообразуется с ее законами, живет так, как она предписывает, у кого никакая сила не отнимет его б л а г о кто и беда обернёт к облагу, кто тверд в суждениях, не поколебим и бесстрашен. Кого иная сила и взволнует, но никакая не приведет в смятение. Кого фортуна, изо всех сил метнув самое з л о в о р е д н о е свое копье, не ранит, а только отцарапает, да и то редко. Потому что прочие ее копья, которыми она валит на землю от людской, отскакивают, словно град, который, ударяясь о крышу, шумит и тает без ущерба для обитателей дома. Зачем ты занимаешь меня так долго тем, что сам именуешь лжецом и о чем сочинили столько книг? Вся жизнь лжет мне, у р е ч и ка ее и верни к правде, если ты то костер. Ведь она считает по большей части излишнее необходимым, но даже и не излишнее часто не способно делать нас счастливыми и блаженными. Ведь то, что необходимо, не есть непременно благо. Мы унизим понятие блага, если назовем этим словом хлеб или мучную похлебку или что-нибудь еще, без чего не проживешь. Что благо, то всегда необходимо; что необходимо, то не всегда благо. Коль скоро и самые низменные вещи бывают необходимы. Нет такого, кто настолько не знал бы достоинства блага, что мог унизить его до повседневных надобностей. Так не лучше ли перенести свои усилия и постараться доказать всем, как много времени тратится на добывание ненужного, как много людей упускают жизнь, добывая средства к жизни, и с п ы т а й каждого в отдельности, п о р а з м ы с л и обо всех, жизнь любого занята завтрашним д н ё м Ты спросишь, что тут плохого? Очень много. Ведь эти люди не живут, а собираются жить, и все и вся откладывают. Сколько бы мы ни старались, жизнь бежит быстрее нас, а если мы еще медлим, она проносится, словно и не была нашей, и хотя кончается в последний день, уходит от нас ежедневно. Но чтобы письмо, которому неположно е не умещаться в левой руке читающего, не оказалось чрезчур большим, я отложу на другой раз мою тяжбу со слишком тонкими диалектиками, которым есть дело лишь до одного. И нет до другого. Будь здоров. Письмо 46. с е н е к а приветствует Луцилия. Книгу, которую ты обещал мне, я получил и, намереваясь попозже прочесть ее без помех, приоткрыл, желая только ответить. Но потом она заманила меня дальше. Я стал двигаться вперед. Насколько она красноречива, ты поймешь вот из чего. Мне она показалась короткой и такой, какая н и по плечу ни мне, ни тебе, но напоминающей на первый взгляд труд Тита Ливия либо Эпикура. Словом, она меня не отпускала и увлекла такой приятностью, что я прочел ее до конца, не откладывая. Солнце меня звало. Голод н а п о м и н а л о себе, тучи мне грозили, но я проглотил все до конца. И не только получил от книги удовольствие, но и порадовался. Сколько в нем дарования, повторял я, сколько души, какие порывы, сказал бы я, если бы нашел между взлетами з а т и ш ь е А так это не порывы, а плавный полет. И Весь слог мужественный, возвышенный, хотя есть в нем всякий раскместу. и мягкая приятность. И сам ты величав и высок духом, таким и оставайся, так и шествуй дальше. Но кое что сделал и сам предмет книги, потому и нужно выбирать предмет плодотворный, чтобы он не был тесен для нашего дарования и сам его подстегивал. О твоей книге я напишу больше, когда снова ею займусь, а пока я не успел оценить ее умом. словно не прочел все, а прослушал. Позволь мне рассмотреть ее придирчивее. Бояться тебе нечего, ты услышишь правду. Ведь ты счастливец, ни у кого нет причин лгать тебе из такой дали. Разве что мы лжем и без причин, по одной привычке. Будь здоров. Письмо сорок седьмое.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 Что ему труднее освободиться от еды, чем вместить ее. А несчастным рабам нельзя раскрыть рот даже, чтобы сказать с л о в о Розга укрощает малейший шепот, даже случайно к а ш л я н у в ш и й чихнувший, икнувший не избавлен от порки. Страданием искупается малейшее нарушение тишины. Так и простаивают они целыми ночами молча и не е в ш и Из-за этого и говорят о хозяевах те.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 Несчастен живущий только ради того, чтобы поправил а м р е з а т ь откормленную птицу, но тот, кто обучает этому ради собственного удовольствия, более жалок, чем обучающийся по необходимости. А этот виночерпий в женском уборе воюет с возрастом, не имеет права выйти из отрочества, снова в него загоняемый. г о д н ы й уже в солдаты, он гладок, так как стирает все волоски пемзы или вовсе выщипывает их.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 Он, когда-то повесивший на каллиста объявление, выводивший его на продажу среди негодных рабов, не был допущен. Раб, выброшенный в первую десятку, на которой глашатай пробует голос, отблагодарил хозяина сполна, отказав ему и не сочтя его достойным войти в дом. Хозяин продал каллиста, но каллист хозяину продал куда больше. Изволька подумать.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 Вспомнив, как много власти дано тебе над рабом, вспомнишь т о столько же власти над тобою у твоего господина. Но надо мною у господина нет. Ты еще молод, а там глядишь и будет. Разве ты не знаешь, в каких летах попала в рабство Гекуба, в каких к р е с и Мать Дария и Платон и Диоген? Будь милосерден с рабом, будь приветлив. Допусти его к себе и собеседникам, и советчикам, и с о т р а п е з н и к а м Тут и закричат мне все наши привередники. Да ведь это самое унизительное, самое позорное. А я тут же поймаю их с поличным, когда они целуют руку чужому рабу. И разве вы не видите, как наши предки старались избавить хозяев от ненависти, рабов от поношения? Хозяина они называли отцом семейства, рабов это до сих пор удержалось в мимах, домочадцами. Ими был установлен праздничный день, не единственный, когда хозяева садились за стол с рабами, но такой, что садились непременно и еще оказывали им в доме всякие почести, позволяли судить, доредить, объявляя дом маленькой республикой. Что же, надо допустить всех моих рабов к столу? Нет, так же как не всех свободных. Но ты ошибаешься, полагая, будто я отправлю некоторых прочь за то, что они заняты грязными работами. Этот мол погонщик мулов, а тот п о с е т коров. Знай, не по занятию, а по нравам буду я их ценить. Нравы каждый создает себе сам, к занятию п р е д с т а в л я е т случай. Одни пусть обедают с тобой, потому что достойны. другие за тем, чтобы стать достойными, чтобы не осталось в них р а б с к о г о о т о б щ е н и я с рабами, все сгладится за столом рядом с людьми более почтенными. Нельзя Луцилий искать друзей только на форуме и в к у р и и е с л и будешь внимателен, то найдешь их и дома. Часто хороший камень пропадает за неимением в о я т е л я Испытай его, попробуй его сам. Глуп тот, кто покупая коня смотрит только на узду и попону. Еще глупее тот, кто ценит человека по платью или по положению, которое тоже лишь о б л е к а е т нас, как платье. Он раб, но может быть душою он свободный. Он раб, но чем это ему вредит? Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой у скупости, третий у чистолюбия и все у страха. Я назову к о н с у л я р а раба старухи и богача раба служанки покажу самых родовитых юношей в услужении у п а н т о м и м о в нет рабства позорнее добровольного так что нечего нашим слишком разборчивым гордецам запугивать тебя будь с рабами приветлив покажи себя высоким без высокомерия пусть они лучше чтят тебя чем боятся Кто-нибудь скажет, будто я за ву рабов надеть колпак, а хозяев лишаю их достоинства, когда говорю, что лучше бы рабы чтили их, чем боялись. Не уж т о так прямо он и говорит. Пусть рабы чтят нас, как будто они клиенты или утренние посетители. Кто так скажет, забывает, что из хозяина хватит того, чем довольствуется Бог: почитания и любви. А любовь не уживается со страхом. Поэтому, на мой взгляд, ты правильно поступаешь, когда, не желая, чтобы рабы тебя боялись, наказываешь их словами. По б о я м и наставляют б е с с л о в е с н ы х животных. Не все, что обидно вредит нам, но избалованность доводит нас до такого неистовства, что все п е р е ч и щ е е нашему желанию вызывает у нас ярость. Так мы и усваиваем царские привычки. Ведь цари забывают, как сильны они сами и как слабы другие, и чуть что. Распаляются гневом, словно от обиды, хотя даже от возможности обид надежно охраняет царей величие их удела. И они это знают, но только ищут и не упускают случая сотворить зло. Для того и нужна им обида, чтобы кому-нибудь повредить. Больше не буду тебя задерживать, ведь тебе не нужны увещания. У добрых нравов, помимо прочего, то преимущество, что они довольны собой и не меняются. Непостоянно злонравие. Оно меняется часто, но к лучшему никогда. Будь здоров. Письмо сорок восьмое. Сенека приветствует Луцилия.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 Луций, лучший из людей, чтобы хитроумные наставники объяснили мне, что я должен дать другу, а что всякому человеку, чем р а с т о л к о в а л и сколько есть способов употребления слова друг и сколько значений у слова человек. Глупости и мудрость расходятся. С кем мне пойти? В какую сторону ты велишь мне направиться? Для одного каждый человек все равно что друг.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 Впрочем, можно поргнать страх у м о з а к л ю ч е н и е м еще хитрее. Мышь — это слог. Слог не грызет сыра. Следовательно, мышь не грызет сыра. О, р е б я ч е с к и е не л е п и ц ы И ради них мы морщим лоб, ради них отпускаем бороду, им обучаем людей унылые и бледные. Ты хочешь знать, что обещает человеческому роду философия? Дать совет.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 Так проникают в философию все эти либо-либо все увёртки, гнусные и постыдные даже для сидящих у доски для объявлений. Ведь вы, когда вопросами заведомо заманиваете собеседников в ловушку, разведействуйте иначе, чем те, кто старается хоть по видимости опровергнуть иск. Но как претор истца, так же философия восстанавливает в правах замороченных вами.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 Вот что обещала мне философия. Этим она меня манила. Ради этого я пришел. Так сдержи слово. Поэтому, Луций, и держись подальше от этих увёрток и уловок философов. Добрым нравом пристала лишь я с н о е и п р о с т о е Даже если бы тебе оставалось много лет жизни, тратить их надо бережно, чтобы хватило на необходимое. А теперь, какое безумие обучаться ненужному!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 И все-таки знакомое о к р у г а оживляет порой глубоко спрятанную в душе тоску, не то что возвращая нам исчезнувшие воспоминания, но пробуждая уснувшие. Так скорбь об утрате, даже когда ее утешит время, становится острее при взгляде на любимого раба, на платье или жилище утраченного. И вот компания, а больше всего Неаполь и вид близства их Помпей. Невероятное дело! Вернули моей тоске по тебе первоначальную остроту. Ведь ты у меня перед глазами, такой, каким был при расставании, глотающий слезы, бессильный сдержать подавляемое и все же рвущееся наружу чувство. И мне кажется, будто я совсем недавно тебя потерял. Но если ты вспомнишь, разве что-нибудь было не совсем недавно?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 А ты не подумал, будто они владеют каким-то великим и т а й н ы м благом? Зачем мучиться и биться над этим вопросом, если умнее не решать его, а с презрением отбросить? Рыскать в поисках мелочей пристало тому, кто ничего не боится и странствует без помех. А когда стыла н а с е д а е т враг, и солдату приказано сняться с места, необходимость р а с т р я с а е т все, что позволил накопить мирный досуг.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 Ты заблуждаешься, если полагаешь, что только в морском плавании жизнь отделена от смерти тонкую преградой. Повсюду грань между ними столь же ничтожна. Не везде смерть видна так близко, но везде она стоит также близко. р а с с е е мглу, и ты легче преподашь мне ток, чему я подготовлен. Природа сделала нас восприимчивыми и дала разум, хоть и несовершенный, но способный к совершенствованию.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 Ничто не пристало меньше, нежели эта к а в е р з н а я хитрость. Будь здоров. Письмо п я т и е с а я е н е к а приветствует л у ц и л и я Письмо твое. Я получил спустя много месяцев после того, как ты его отправил. И поэтому счел за лишнее спрашивать у д о с т а в и в ш е г о его о твоих делах. Ведь чтобы еще помнить о них, нужна очень хорошая память. А ты, я надеюсь, живешь теперь так, что все твои дела мне известны, где бы ты ни находился. Ибо чем ты еще занят, помимо того, что ежедневно стараешься стать лучше, избавляешься от какого-нибудь заблуждения, признаешь своими пороки, которые прежде приписывал обстоятельствам? Мы ведь многие из них относим насчет времени и места, а они, куда бы мы ни отправились, не разлучны с нами. Ты знаешь Горпасту, дуру моей жены, что осталась наследственной обузой в нашем доме. Я сам терпеть не могу этих выродков, а если хочу позабавиться чьей-нибудь глупостью, то искать далеко мне не надо. Я смеюсь над собой. Так вот, эта дура вдруг потеряла зрение. Я рассказываю тебе правду, хоть невероятную. Она не знает, что слепа, и то и дело просит приставленного к ней раба перебраться куда-нибудь из этого темного дома. Но то, за что мы смеемся над нею, бывает с нами со всеми. Зная это, ни один не признает себя скупым или жадным. Слепые просят поводыря, а мы блуждаем б е з в о ж а т о г о и говорим. Я-то не ч и с т о л ю б и в но в Риме иначе жить нельзя. Я не мод, но город требует больших расходов. Что я вспыльчив, что не выбрал еще для себя образа жизни, все это не мои пороки, в них виновна моя молодость. Что же мы себя обманываем? Наша беда не приходит извне, она в нас, в самой нашей утробе. И выздороветь нам тем труднее, что мы не знаем о своей болезни. Начнём и лечиться. Скоро ли удастся прогнать столько хворей и таких сильных? Но мы даже не ищем врача, хотя ему пришлось бы меньше трудиться. Позови моего раньше, пока п о р о г не был застарелым. Душа податливая и неопытная легко пошла бы за указывающим прямой путь. Трудно вернуть к природе только того, кто от нее отпал. Мы стыдимся учиться благомыслию, но п р а в о если стыдно искать учителя в таком деле, то нечего надеяться, что это великое благо достанется нам случайно. Нужно трудиться, и по правде труд этот не так велик, если только, повторяю, мы начнем образовывать и исправлять душу прежде, чем порочность ее закоренеет. Но и закоренелые пороки для меня не безнадежны. Нет ничего, над чем не взяла бы верх упорная работа и заботливое лечение. Можно сделать прямыми искривленные стволы дубов, выгнутые бревна распрямляют тепло, и вопреки их природе им придают такой вид, какой нужен нам. Так насколько же легче принимает форму наш дух, гибкий и еще менее упругий, чем любая жидкость? Ведь что такое дух, как не особое состояние воздуха? А воздух ты видишь сам, насколько он превосходит все вещества податливостью, насколько уступает им плотностью. Однако Луций, нельзя отчаиваться в нас по той причине, что мы в плену зла и оно давно уже нами владеет. Никому благомыслие не досталось сразу же. У всех дух был раньше захвачен злом. Учиться добродетели – это значит отучаться от пороков. И тем смелее мы должны браться за исправление самих себя, что однажды преподанное нам благо переходит в наше вечное владение. Добродетели нельзя разучиться. Противоборствующие ей пороки сидят в чужой почве, потому их можно изничтожить и искоренить. Прочно лишь то, что на своем месте. Добродетель сообразна с природой, пороки ей враждебны и ненависны. т Но хотя воспринятые добродетели ни за что нас не покинут, изберечь их легко, н а ч а л о пути к ним т р у д н о так как первое побуждение немощного и больного разума — это испуг перед неизведанным. Нужно принудить его взяться за дело, а потом лекарство не будет горьким, оно доставляет удовольствие, пока у д лечит. Все наслаждения от других лекарств после выздоровления. А философия и целебна и приятна в одно время. Будь здоров. Письмо 51. Сенека приветствует Луцилия. Как кто может Луцилий? У тебя там есть Этна, знаменитейшая сицилийская гора, которую Мисала либо Вальгий. Я читал это обоих. Назвали единственной. А почему? Я не могу понять. Ведь есть много мест, изрыгающих огонь, не только возвышенных. Это бывает чаще, так как огонь ясное дело взлетает как можно выше. Но и равнинных. А мы, насколько можем, будем довольны Баями, которые я покинул на следующий день по прибытии. Мест этих, несмотря на некоторые их природные достоинства, надо б н избегать. Потому что роскошная жизнь избрала их для своих празднеств. Так значит есть места, которым следует объявить о палу? Вовсе нет. Но как мудрому и честному человеку одна одежда пристала больше, другая меньше. Как некоторые цвета он не то что ненавидит, а считает не слишком подходящими для исповедующего умеренность. Так есть местности, которых человек мудрый или стремящийся к мудрости избегает, как несовместимых с добрыми нравами. Мечтающий об объединении не выберет канопа, хотя и каноп никому не возбраняет быть воздержным. И то же самое б а и Они сделались притоном всех пороков. Там страсть к наслаждениям позволяет себе больше, чем всюду. Там она не знает удержу, будто само место дает ей волю. Мы должны выбирать места здоровые не только для тела, но и для нравов. Я не хотел бы жить среди п а л а ч е й и точно также не хочу жить среди кабаков. Какая мне нужда глядеть на пьяных, шатающихся вдоль берега, на п и р у ш к и в лодках, на о з е р о о г л а ш а е м о е музыкой и пением, и на все прочее, чем ж а ж д а удовольствий, словно освободившись от законов, не только грешит, но и похваляется. Мы должны бежать подальше от всего, чем возбуждаются пороки. Душу нужно закалять, уводя ее прочь от с о б л а з н а н наслаждений. Одна зимовка развратила Ганнибала. к а м п а н с к и й уют изнежил человека, не сломленного альпийскими снегами. Победивший мечом был побежден пороками. Мы тоже должны быть солдатами, и та служба, что мы несем, не дает покоя, не позволяет передохнуть. В первой же битве нужно победить наслаждение, которое, как ты видишь, брало в плен и с в и р е п ы х по природе. Если кто себе представит, за какое большое дело берется, тот узнает, что избалованностью да изнеженностью ничего не добьешься. Что мне эти горячие озера? Что мне потельни, где тело охватывает сухой пар, выгоняющий прочь влагу? Пусть выжмет из меня п о т р а б о т а Если мы поступим по примеру Ганибала, прервем все дела, прекратим войну и начнем старательно холить тело, то всякий заслуженно нас упрекнет в несвоевременной праздности, опасной не только для побеждающего, но и для победителя. А нам дозволено еще меньше, чем шедшим за п у н и й с к и м и знаменами. Больше о п а с н о с т е й ждет нас, если мы отступим, больше труда, если будем упорствовать. Фортуна ведет со м н о ю войну. Я не буду выполнять ее веления, не принимаю ее и р м а и даже, а для этого нужно еще больше доблести, сбрасываю его. Мне нельзя изнеживать душу. Если я сдамся наслаждению, надо сдаться и боли, и тяготам, и бедности. На такие же права надо мною притязает и гнев, и чистолюбие. Вот сколько страстей будет влечь меня в разные стороны. разрывая на части. Мне предложили свободу. Ради этой награды я и стараюсь. Ты спросишь, что такое свобода? Не быть рабом ни у обстоятельств, ни у неизбежности, ни у случая. Не завести фортуны на одну ступень с с о б о ю а она, едва я пойму, что могу больше нее, окажется бессильна надо мною. Мне ли нести ее ермо, если смерть в моих руках? Кто занят такими размышлениями, тому нужно выбирать места строгие и незапятнанные. Чрезмерная приятность расслабляет душу, и местность, без сомнения, не лишена способности развращать. Вьючные животные выносят любую дорогу, если их копыта отвердили на камнях. а Разжиревшие на мягком б о л о т и с т о м п а с т б и щ е быстро сходит на нет. Храбрее тот солдат, что пришел с гор. Ленивее тот, что взят из городского дома. Ни в каком труде не подведут руки, что взялись за меч, оставив плуг, а умощенный до блеска теряет силы е два глотну в пыли. Привычка к суровой местности укрепляет наши природные задатки. Благодаря ей мы лучше годимся для больших дел. Честнее для изгнанника с ц е п и о н а было жить в литерне, а не в баях. Ему нельзя было упасть так мягко. Даже те, в чьи руки фортуна римского народа впервые отдала могущество, прежде принадлежавшее всем гражданам, Гай Марий и Гней Помпей и Цезарь, хоть и построили усадьбы в окрестностях Бай, но поместили их на вершинах самых высоких гор. Казалось, что это больше подобает людям военным, с высоты озирать вширь и вдаль все лежащее внизу. Взгляни, какие места они выбрали для возведения построек и каковы эти постройки. И ты поймешь, что здесь не усадьба, а лагерь. Неужели, по твоему, Катон стал бы жить в домике, откуда он мог бы считать проплывающих мимо распутниц, глядеть на великое множество разнообразных лодок, раскрашенных во все цвета, и на розы, что носятся по озеру, мог бы слышать пение ночных гуляк? Неужели он не предпочел бы остаться между валами, которые своими руками возвел бы за одну ночь? Разве всякий, если только он мужчина, не предпочтет, чтобы его сон прервала труба, а не флейты и тимпаны? Впрочем, довольно мне воевать с баями, с баями, но не с пороками. Прошу тебя, Луций, л преследуй их без конца, без предела. Потому что им самим нет ни предела, ни конца. Выбросьте из них, что терзает твое сердце, а если нельзя их искоренить иначе, вырви вместе с ними из сердца. А пуще всего гони наслаждения, пусть они будут тебе всего ненавистнее, ведь они вроде тех разбойников, которых в Египте называют ф и л и т ы обнимают нас для того, чтобы удушить. Будь здоров. Письмо 52. С.Н.К. приветствует Луцилия. Что влечет нас, Луцилий, в одну сторону, хотя мы стремимся в другую, и толкает туда, откуда мы желаем уйти? Что борется с нашей душой и не дает нам захотеть чего-нибудь раз и навсегда? Мы мечемся между замыслами. У нас нет свободных, независимых, стойких желаний. Ты говоришь, это глупость. У нее нет ничего постоянного, ничто не нравится ей подолгу. Но как или когда мы от нее избавимся? Никому не хватит собственных сил, чтобы вынырнуть. Нужно, чтобы кто-нибудь протянул руку и вытащил нас. Апикур говорит, что некоторые, и он в их числе. Без всякой помощи пробивались к истине и сами себе прокладывали дорогу. Таких он их валит больше всех, потому что порыв у них шел из сердца и они сами себя продвинули вверх. А другие нуждаются в посторонней помощи. Если никого впереди не будет, они шагу не сделают, но охотно идут по пятам. К таким он относит м е т р о д о р а Эта способность не самая высокая, но тоже замечательная. Мы к первому разряду не принадлежим. Хорошо, если нас примут и во второй. Нельзя потерять человека, который может спасти себя благодаря другому, а само желание спастись много значит. Но кроме того есть еще один род людей, которым также нельзя гнушаться. Это те, кого можно принуждением толкнуть на верную дорогу. Кому нужен не вожатый, а помощник и, так сказать, погонщик. Такие составляют третий разряд. Если тебе нужен пример, то Эпикур говорит, что таков был гермарх. Итак, второй разряд есть с чем поздравить, но в я ч е г о уважения заслуживает третий, потому что хоть оба приходят к одной цели, больше заслуга тех, кто одолел наибольшие трудности. Представь себе, что возведены два одинаковых здания, равные и высотой, и великолепием. Одна постройка словно принялась на своем участке и выросла очень быстро. Основание другой было заложено в мягкую, зыбучую почву, здание оказалось шатким, и для упрочнения его было потрачено много труда. В первом все, что сделано, бросается в глаза. В другом самая большая и трудная часть работы не видна. Одни люди по природе податливые, послушные, других надо, б н о что называется, обрабатывать вручную и б р о т ь с я за них с самого основания. Поэтому я сказал бы так: кому не пришлось над собой трудиться, тот счастливее. Но больше заслуга перед самими собой у тех, кто победил дурные свойства своей натуры и не пришел, но прорвался к мудрости. Пусть мы знаем, что наш нрав неподатлив и труден для исправления, но мы идем через преграды. Так будем сражаться и призовем кого-нибудь на помощь. Но кого мне призвать? Того или этого? о б р а т и с ь хотя бы к предкам. У них довольно досуга, а помочь нам могут не только живущие, но и жившие прежде. А из ныне живущих следует выбирать не таких, кто безостановочно сыплет словами, повторяя общие места и собирает слушателей по частным домам, но таких, кто учит жить, кто, говоря, что нужно делать, доказывает это делом, кто получает, чего следует чуждаться, сам ни разу не был пойман на том, от чего велит бежать. Выбирая себе в помощники того, кому больше удивишься увидев, чем услышав. Я не запрещаю тебе слушать и тех, кто привык рассуждать перед публикой, если только они вышли к толпе за тем, чтобы сделать ее лучше и стать лучше самим, а не т ч е с л а в и е ради. Что может быть постыднее, чем философия, ищущая рукоплесканий? Разве больной хвалит врача с ножом? Молчите, благоговейте и дайте себя лечить. А если вы и поднимете голос, то пусть я услышу лишь стон, вырванный прикосновением к вашему пороку. Вы хотите показать, как вы внимательны? До чего вас взволновало величие предмета? Пожалуйте, с чего мне запрещать вам судить самим и подать голос за лучшее? У Пифагора ученики должны были молчать пять лет. Так неужели, по твоему, им разрешалось сразу и заговорить, и начать хвалить? Но как велико безумие того, кто покидает круг слушателей, радуясь восторженным крикам невежд! Что ты веселишься, если тебя хвалят люди, которых сам ты не можешь похвалить? Фабиан говорил перед публикой, на его слушали скромно, только иногда вырывался громкий крик одобрения, вызванный однако величием предмета, а не звучанием безобидной и плавно льющейся речи. Пусть все же будет разница между криками в театре и в школе, ведь их в а л и т ь можно р а з н у з д а н н о Если присмотреться, каждая вещь есть признак другой вещи, и можно понять нрав человека по мельчайшим уликам. Безстыдного выдают и походка, и движение руки, и один какой-нибудь ответ, и манера подносить палец к голове или косить глазами. Бесчестного какой-нибудь смешок, безумного выражение лица и осанка. Все это обнаруживает себя через приметы. И ты о каждом узнаешь, каков он, если поглядишь, как он хвалит и как его хвалят. Слушатели со всех сторон тянут к философу руки, в о с х и щ ё н н а я толпа теснится над самой его головой. Это понятное дело уже не похвалы, а просто вопли. Пусть лучше такие голоса останутся на д о л е искусств, намеренно угождающих народу, а философии подобает благоговение. Юношам пусть будет иногда позволено поддаться душевному порыву, но только тогда, когда есть этот порыв, когда они не могут принудить себя к молчанию. Такая похвала усиливает рвение самих слушателей и подстегивает души молодежи. Но рвение это должно быть направлено на дело, а не на складные слова. Не то, к р а с н о р е ч и е вредит, вызывая желание не действовать, а произносить речи. Но покуда я отложу эти вопросы, которые требуют особого и долгого рассмотрения, как говорить перед слушателями, что можно позволить себе в их присутствии и что слушателям в своем присутствии. Ведь философия, выставляясь словно продажная женщина, без сомнения терпит ущерб, но в собственном святилище она может явиться глазам людей, если найдет не торговца, жреца. Будь здоров. Письмо 53. Сенека приветствует Луцилия. На что только меня не уговорят, если ушу говорили плыть морем. Отчалил я в затишье, но небо было в тяжелых серых тучах, которые непременно должны разразиться либо дождем, либо ветром. в с ё же я думал, хотя погода ненадежна и грозит ненастьем, мне удастся проскользнуть. Благо от твоей Портенопей до Путиол немного миль. И так, чтобы уйти побыстрее, я направился через открытое море прямо к Несиде, срезав все и з л у ч н ы Едва е мы отплыли, настолько, что было уже все равно вперед ли идти или назад, как подкупившая меня гладь исчезла. Бури еще не было, но море в з в о л н о в а л о с ь а потом зыб пошла чаще.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 Я понял, что моряки не даром боялись суши. Просто невероятно, сколько я вынес, не имея сил выносить самого себя. Знай, Улис был от рождения обречен гневу моря, не потому, что всюду ш ё л к о дну, а потому, что страдал морской болезнью. И я, если мне придется куда-нибудь плыть, доберусь до места на двадцатый год. Едва я привел в порядок желудок, который, ты знаешь сам.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 Каждый, чем больше ими страдает, тем меньше это чувствует. И удивляться тут м и л ы й м о й л у ц и л и й нечему. Кто спит не глубоко и в дремоте видит какие-то образы, тот иногда во сне понимает, что спит. А тяжелый сон прогоняет даже сновидения, и душа так глубоко в него погружается, что сама себя забывает. Почему никто не признается в своих пороках? Потому что тонет в них и сейчас.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 Письмо 5 4 е с е н н е к а приветствует л у ц и и я Долгий отпуск дала мне внезапно налетевшая хворь. Что за хворь, спросишь ты, и не без причины, ведь нет болезни, с которой я не был бы знаком. Но один недуг словно бы приписан ко мне, не з н а я зачем называть его по-гречески. Если к нему вполне подходит слово удушье, начинается оно сразу, подобно буре, и очень сильно, а примерно через час прекращается. Кто же испускает дух так долго? Я прошел через все, что мучит тело и грозит ему опасностью, но ничего тяжелее, по-моему, нет. Почему? Всем остальным, каково бы оно ни было, мы болеем, а тут отдаём душу. Из-за этого врачи называют такую хворь подготовкой к смерти. Ведь однажды дух сделает то, что пытается сделать так часто. Ты думаешь, я пишу тебе так весело от того, что избегнул смерти? Радоваться окончанию приступа, словно выздоровлению, было бы глупее, чем получив от строчку мнить себя выигравшим тяжбу. А я даже задыхаясь не переставал успокаивать себя радостными и мужественными мыслями. Что же это такое? Говорил я. Почему смерть так долго ко мне п р и м е р и в а е т с я Пусть уж сделает свое дело. Я т о д а в н о к не й примерился. Ты спросишь, когда? Прежде чем родился. Смерть это не бытие, но оно же было и раньше. И я знаю, каково оно. После меня будет то же, что было до меня. Если не быть мучительно, значит, это было мучительно и до того, как мы появились на свет. Но тогда мы никаких мук не чувствовали. Скажи, разве не глупо думать, будто погашенная с в е т и л ь н я хуже, чем до того, как ее зажгли? Нас тоже и зажигают, и гасят. В промежутке мы многое чувствуем, а до и после него глубокая безмятежность. Если я не ошибаюсь, Луций, л и то вот в чем наше заблуждение: мы думаем, будто смерть будет впереди, а она и будет, и была. То, что было до нас, та же смерть. Не все ли равно, что прекратится, что не начаться? Ведь и тут, и там итог один: не б ы т ие. С такими ободряющими речами, конечно, безмолвными, тут недослов. Я непрестанно обращался к себе. Потом понемногу одышка, которая уже переходила в хрип, стала реже, успокоилась и почти прекратилась. Несмотря на это, дышу я и сейчас не так, как положено природой. Я чувствую, как дыхание прерывается и застревает в груди. Ну да ладно, лишь бы не вздыхать из глубины души. Обещаю тебе одно: в последний час я не задрожу. Ведь я к нему готов и даже не помышляю о целом дне. Воздавай хвалы и подражай тому, кому не тяжко умереть, хоть жизнь его и приятна. А велика ли доблесть уйти, когда тебя выбрасывают за дверь? Впрочем, и тут есть доблесть, если ты будешь выброшен так, будто сам уходишь. Поэтому мудрого выбросить за дверь невозможно, ведь выбросить. Значит, прогнать оттуда, откуда уходишь против воли. А мудрый ничего не делает против воли и уходит из-под власти необходимости, добровольно исполняя то, к чему она принуждает. Будь здоров. Письмо 55. с Сенека приветствует Луцилия.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 Однако мне необходимо было встряхнуться, для того ли, чтобы р а с т р я с т и застоявшуюся в горле желчь, или для того, чтобы по какой-то причине стеснившийся в груди воздух р а з р я д и л с я от качания насилок? Я чувствовал, что она мне помогает, и поэтому долго и упорно двигался туда, куда манило меня излучина берега между у с а д ь б о й с е р в и л я в а т и и Кумами, узкого, словно дорога, изжатого между морем и озером.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 Состарился, почитаемый заодно это счастливцем, ибо всякий раз, когда кого-нибудь топила дружба с Азинием Галлом, либо вражда, а потом и приязнь Сиена, и задевать его и любить было одинаково опасно. Люди восклицали: "О Ватия, ты один умеешь жить", а он умел не жить, а прятаться. Ведь жить свободным отдел и жить в праздности не одно и то же. При жизни Ватии я не мог пройти мимо этой усадьбы и не сказать: здесь п о к о и т с я Ватия. Но философия, мой Луций, внушает такое почтение и с в я щ е н н ы й трепет, что даже сходство с нею, пусть и ложное, привлекает людей. Человека свободного отдел толпа считает добровольно уединившимся, безмятежным, независимым и живущим для себя.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 Ради чрева, сна и похоти. Кто живет не для кого, тот не живет и ради себя. Но постоянство и упорство в своем намерении вещи такие замечательные, что и упорная лень внушает уважение. А с а м о й у с а д ь б е не могу ничего написать тебе наверняка. Я знаю только ее лицевую сторону и то, что видно проходящим мимо. Там есть две пещеры. просторнее любого атрия, в ы р ы т а я вручную ценой огромных трудов. В одну солнце не заглядывает, в д р у г о й оно до самого заката. Плотановую рощу делит на манер Еврипа ручей, впадающий и в море, и в Ахирусийское озеро. Рыбы, что к о р м и т с я в ручье, хватало бы вдосталь и для ежедневного лова, однако ее не трогают, если можно выйти в море. Когда же буря дает рыбакам отпуск?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 Письмо 56. Сенека приветствует л у ц и л и я Пусть я погибну, если погруженному в ученые занятия на самом деле так уж необходима тишина. Сейчас вокруг меня со всех сторон много голос ы й крик, ведь я живу над самой баней. Вот и вообрази себе все разнообразие звуков, из-за которых можно возненавидеть собственные уши. Когда с и л а ч и упражняются, в ы б р а с ы в а я вверх отягощенные свинцом руки. Когда они трудятся или делают вид, будто трудятся, я слышу их стоны. Когда они задержат дыхание, выдохи их пронзительны, как свист. Попадется бездельник довольный самым простым умощением. Я слышу удары ладоней по спине, и звук меняется, смотря потому, бьют ли п л а ш м я или полой ладонью.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 Какая тут по твоему причина? Шум у него в душе. Ее нужно утихомирить. В ней надо унять р а с п р ю Нельзя считать ее спокойной только потому, что тело лежит неподвижно. Иногда и в покое нам нет покоя. Поэтому нужно проснуться и взяться за дела, или занять себя благородными искусствами всякий раз, когда начинает нас одолевать лень, которая сама себе втягость. в е л и к и полководцы, когда замечают плохое повиновение у солдат, усмиряют их трудом и держат в узде походами. Кто занят, у того нет времени на озорство, и вернее верного то, что дело искореняет пороки, порожденные бездельем. Часто мы уходим в тень, по видимости из-за того, что нам о п о с т ы л и л и общественные дела и притит наше положение, несущее л я удачи и неблагодарное. н о в о е д и н е н и и куда загнали нас страх и усталость, порой вновь крепнет чистолюбие. Значит, она оставила нас не потому, что б ы л о и с к о р е н е н о а потому, что утомилась и была подавлена не слишком ему благоприятными обстоятельствами. То же самое и страсть к роскоши. Иногда она, по видимости, отступает, а потом опять донимает мнимых сторонников воздержности и посреди приступа бережливости. тянется к покинутым, но еще не преданным осуждению удовольствиям, тянется скрытно и оттого еще сильнее, ведь не так опасны пороки, не скрытые от глаз. даже больные идут к выздоровлению, если болезнь прорвалась из глубины и обнаружила всю свою силу. знай, что и с к у п о с т ь и чистолюбие и другие недуги человеческого духа пагубнее всего тогда, когда прячутся под личиной здоровья. Мы только кажемся спокойными. Вот если мы будем чисто сердечны, если протрубим отступление, если научимся презирать внешний блеск, то, как я сказал, нас уже ничто не отвлечет, никакие хоры человеческих или птичьих голосов не прервут наших благих размышлений, стойких и неизменных. Слишком легок и не сосредоточен еще на самом себе дух того. Кавой любой голос и случайный звук заставляют насторожиться. Значит, есть в нем тревога и ранее возникший страх, которые и будоражат любопытство. Как говорит наш Вергилий: «Я, кто недавно не стрел летевших в меня, не боялся ни б е с ч с е н н ы х врагов толпой мне путь п р е г р а ж д а в ш и х Ныне любых ветерков любого шума пугаюсь». Страшно за ношу мою и за спутника страшно не меньше. Первый – это мудрец, которого не пугают ни занесенные копья, ни шибающиеся мечи тесно сплоченных отрядов, ни грохот разрушаемого города. Второй же – человек неискушенный. Он боится за свое добро и пугается всякого шума. Любой звук кажется ему грохотом и валит с ног. Малейшее движение лишает его чувств. Поклажа делает его робким. Возьми на выбор любого из тех счастливцев, что много несут на себе и много тащат за собой, и ты увидишь, что страшно за н о ш и ш ему и за спутника страшно. Знай, ты достиг спокойствия, если никакой крик до тебя не доносится, если тебя н и чей голос, не з а з ы в н ы й не угрожающий, не впустую н а р у ш а ю щ и й тишину. не выведет из себя. Как так? Но разве не лучше иногда побыть вдали от шума? Признаюсь, ты прав, и я переберусь с этого места, ведь я хотел только испытать себя и закалиться. Какая мне надобность мучиться дольше, если Улис давно нашел простое средство, и оно спасло его спутников даже от сирен. Будь здоров. Письмо 57. с е н е к о приветствует л у ц и л и я Когда мне понадобилось вернуться из Бай в Неаполь, я легко поверил, что на море буря, лишь бы снова не пытать судьбу на корабле. Однако по дороге оказалось столько грязи, что эта поездка была все равно как плавание. В тот день я вытерпел все, что назначено терпеть а т летом. После умощения нас осыпала пыль неаполитанского склепа. Нет ничего длиннее этого застенка и ничего темнее факелов в нем, которые позволяют не что-нибудь видеть во мраке, а видеть самый мрак. Впрочем, даже будь там светло, пыль застила бы свет. Она и под открытым небом неприятна и тягостна. Что же говорить о месте, где она клубится сама в себе. И запертая без малейшей отдушины, садится на тех, кто ее поднял. Так пришлось нам терпеть две несовместимые неприятности за раз. На одной дороге в один день мы страдали и от грязи, и от пыли. Однако и эта темнота дала мне повод для размышлений. Я п о ч у в с т в о в а л а в душе некую перемену. не страх, но подавленность, в ы з в а н н у ю н а в и з н о й непривычного места и его гнусностью. Я не говорю о себе, ведь мне далеко до людей терпеливых, а до совершенных и подавно. Но и у того, над кем фортуна потеряла власть, душа тут заболит и лицо побледнеет. Есть вещи Луций, от которых ни ч е й д о б р о д е т е л и не уйти. Ими природа напоминает о неизбежности смерти. Каждый нахмурится при виде грустного зрелища. Каждый вздрогнет от неожиданности. У каждого потемнеет в глазах, если он, стоя у края безны, д взглянет твою глубину. Это не страх, а естественное чувство, не подвластное разуму. Так храбрецы, готовые пролить свою кровь, не могут смотреть на чужую. Так некоторые падают без чувств, если взглянут на свежую или старую загноившуюся рану. либо прикоснуться к ней, а другие легче вынесут удар меча, чем его вид. И я почувствовал, повторяю, если не смятение, то перемену в душе. Зато снова увидав первый проблеск света, я ощутил, как она воспрянула без моего ведома и принуждения. Потом я принялся сам с собой рассуждать, как глупо одного бояться больше, другого меньше. Хотя исход всюду один. В самом деле, какая разница, рухнет ли на тебя будка или гора? Никакой. И все же иные больше боятся обвала горы, хоть и то и другое одинаково смертоносно. Вот до чего слеп страх. Он видит не исход, а только орудие. Ты верно думаешь, что я говорю как стоики, которые полагают, будто душа человека, раздавленного большой тяжестью, не может уцелеть, но немедля рассеивается, не имея свободного выхода? Нет. И мне кажется, что утверждающие это заблуждаются. Как нельзя придавить пламя? Оно обтекает любой гнёт и вырывается наружу. Как невозможно рассечь ударом или пронзить о с т р и е м воздух? Ибо он, поддавшись, сразу же сливается снова. Так и душу, которая состоит из тончайшего вещества, нельзя удержать и придавить в теле. Благодаря этой тонкости она прорывается сквозь в с ё чтобы не навалилась сверху. Как м о л н и и даже когда она широко сотрясает и озаряет все вокруг, открыт выход через самую узкую щелку. Так и душе, чье вещество тоньше огненного. По всему телу свободен путь к бегству. Вопрос только в том, может ли она остаться бессмертной. Но в этом даже не сомневайся. Если она пережила тело, то никоим образом погибнуть не может по той самой причине, по которой не погибает никогда. Ибо нет б е с с м е р т и я с каким-нибудь исключением и тому, что в е ч н о невозможно повредить. Будь здоров.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 Но терпима ли привередливость при такой бедности? Насекомое, у греков называемое о й с т р а с преследующее скот и разгоняющее его по всему урочищу, наши назвали оводом. В этом поверь хотя бы Вергилию. Возле Силарских лесов и Альбурна, где п а д у б о в рощи, есть и много его насекомое с римским названием.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 Доказательство д о с т о т же Вергилий. Сам латин девица, увидев вместе могучих мужей, что родились в разных пределах мира и встретили с ь здесь, чтобы спор их решило железо. А теперь мы говорим разрешить спор. Простое слово вышло из употребления. В старину говорили велю.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 Если же ты потребуешь кого поновее, я назову Фабиана, чье изящное красноречие б л и с т а т е л ь н о даже на наш привередливый вкус. Что же делать, Луций? Как передать понятие осия, столь необходимое, охватывающее всю природу и лежащее в основе всего? Поэтому позволь мне, прошу тебя, употреблять это слово, а я постараюсь как можно бережливее пользоваться данным мне правом.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 Либо телесно, либо решено тело. Это и есть первый и древнейший из родов, самый, так сказать, всеобщий. Все остальные, хоть и остаются родами, причастны и видом. Человек тоже род. В нем содержатся виды и народы: греки, римляне, парфяне и цвета кожи: белые, черные, желтые и отдельные люди: Катон, Цицерон, л у к р е ц и й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 По их словам, в природе одно существует, другое не существует. Природа включает в себя и то, чего нет, что лишь представляется нашему духу. Так кентавры, гиганты и прочее, будучи с о з д а н а ложной мыслью, обретает образ, хоть и не имеет истинной сущности. А теперь я вернусь к тому, что тебе обещаю и скажу, как Платон распределяет на шесть разрядов все, что только существует.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 Обвиняй не меня, а Платона. Впрочем, простых тонкостей и не бывает. Только что я приводил для сравнения живописца. Если он хотел изобразить красками Вергилия, то глядел на самого поэта. Идеей было лицо Вергилия, образец будущего произведения. А то, что извлек из него художник и перенес в свое произведение, есть Эйдос. Ты спросишь, какая между ними разница. Идея – это образец, а э й д е с это облик, взятый с него и перенесенный в произведение. Идея художник подражает, э й д е с создает. У статуи такое-то лицо, это и будет э й д е с Такое лицо и образца на который глядел ваятель, создавая статую, это идея. Ты хочешь, чтобы я привел еще одно различие? э й д о с в самом произведении, идея вне его, и не только вне его, но и предшествует ему. Пятый род – это то, что существует вообще. Он уже имеет к нам отношение. В него входит все: люди, животные, предметы. Шестым будет род вещей, которые как бы существуют, как, например, пустота. Как время. Все, что мы видим и о с я з а е м Платон не относит к числу вещей истинно существующих, ведь они текут и не п р е с т а н н о пребывают или убывают. Никто не остается в старости тем же, кем был в юности. Завтра никто не будет тем, кем был вчера. Наши тела уносятся наподобие рек. Все, что ты видишь, уходит вместе со временем. Ни что из видимого нами не пребывает неподвижно. Я сам изменяюсь, пока рассуждаю об изменении всех вещей. Об этом и говорит Гераклит. Мы и входим, и не входим дважды в один и тот же поток. Имя потока остается, а вода уже утекла. Река пример более наглядный, нежели человек. Однако и нас уносит не менее быстрое течение. Я удивляюсь нашему безумию, вспоминая, до чего мы любим тело, самую быстротечную из вещей, и боимся однажды умереть, меж тем, как каждый миг — это смерть нашего прежнего состояния. Так не надо тебе бояться, как бы однажды ни случилось то, что происходит ежедневно. Я говорил о человеке, существе нестойком и непрочным, подверженном любой порче. Но даже мир вечный и непобедимый меняется и не остается одним и тем же. Хоть в нем и пребывает все, что было прежде, но иначе, чем прежде. Порядок вещей меняется. Ты скажешь, какая мне польза от этих тонкостей? Если спросишь меня, то никакой. Но как р е з ч и к опускает и отводит на что-нибудь приятное утомленные долгим напряжением глаза. Так и мы должны порой дать отдых душе и подкрепить ее каким-нибудь удовольствием. Однако пусть его удовольствие будет делом, тогда из него ты, если присмотришься, извлечешь что-нибудь целительное. Так и привык я поступать, Луций. Из всякого знания, как бы далеко ни было оно от философии, я стараюсь что-нибудь добыть и обратить себе на пользу. Что мне все, о чем мы рассуждали, если оно никак не связано с исправлением нравов? Как платоновые идеи могут сделать меня лучше? Можно ли извлечь из них что-нибудь для обуздания моих желаний? Да хотя бы вот что: все вещи, которые как рабы служат нашим чувствам, которые нас распаляют и подстрекают, Платон не считает истиносуществующими. н Значит, все вещи воображаемые. Лишь на короткий срок принявшие некое обличие, ни одна из них не прочна и недолговечна. А мы желаем их так, словно они будут при нас всегда, или мы всегда будем владеть ими. Беспомощные и слабые, мы находимся среди вещей пустых и мнимых. Так направим свой дух к тому, что в е ч н о а свой взгляд на витающие в высоте образы всех предметов и на пребывающего среди них Бога. Помышляющего о том, как бы защитить от смерти все, что из-за сопротивления материи не удалось ему сделать бессмертным и победить разумом пороки тела. Ведь все остается не потому, что оно в е ч н о а потому, что защищено заботой властителя. Бессмертному опекун не нужен, а остальное охраняет творец, одолевая своей силой хрупкость материи. Будем же презирать все настолько лишённые цены, что приходится сомневаться, существует ли оно вообще. И подумаем вот о чём: коль скоро проведение обороняет от опасности мир смертный, как и мы, то и наше проведение может хоть немного удлинить срок этому ничтожному телу, если мы научимся обуздывать и подчинять себе наслаждения, главную причину нашей гибели. Сам Платон своими стараниями продлил себе жизнь до старости. Ему досталось тело крепкое и здоровое. Даже своим именем он обязан ширине плеч. Но странствия по морю и опасности отняли у него много сил, и только воздержность, соблюдение меры во всем, что будет алчность и тщательная забота о себе помогли ему, вопреки всем препятствиям, дожить до старости. Я думаю, ты знаешь это. Благодаря таким стараниям Платон и достиг того, что умер в день, когда ему исполнился ровно восемьдесят один год. Поэтому маги, как раз тогда оказавшиеся в Афинах, принесли усопшему жертву, веря, что жребий его выше человеческого, ибо он прожил девятью девять лет, а это число совершенное. Но я не сомневаюсь, что он охотно отдал бы несколько дней из этого срока вместе с жертвоприношением. Умеренность может продлить старость, хотя, по-моему, не нужно к ней ни стремиться, ни отказываться от нее. Приятно побыть с с о б о ю как можно дольше, если ты сумел стать достойным того, чтобы твоим обществом наслаждались. Итак, нам надо вынести решение. Следует ли, гнушаясь последними годами старости, не дожидаться конца, а положить его собственной рукой? Тот, кто в бездействии ждет судьбы, мало чем отличается от б о я з л и в о г о Как сверх меры привержен в и н у тот, кто осушает кувшин до дна вместе с отстоем. Но посмотрим, что такое конец жизни, ее отстой или нечто самое чистое и прозрачное? Если только ум не пострадал и чувства, сохранившиеся в целости, помогают душе, и тело не лишилось сил и не умерло до смерти. Ведь все дело в том, что продлевать жизнь или смерть. Но если тело не годится для своей службы, то почему бы не вывести на волю измученную душу? И, может быть, это следует сделать немного раньше должного, чтобы в должный срок не оказаться бессильным это сделать. И поскольку жалкая жизнь куда страшнее скорой смерти, глуп тот, кто не отказывается от короткой отсрочки, чтобы этой ценой откупиться от большой опасности. л и ш ь н е м многих долгая старость привела к смерти, не доставив страданий, но многим их бездеятельная жизнь как бы даже и не пригодилась. Что же по твоему, более жестокая участь – потерять кусочек жизни, которая и так кончится? Не надо слушать меня против воли, словно мой приговор касается и тебя. Но все же взвесь мои слова. Я не покину с т а р о с т ь если она сохранит меня в целости, сохранит лучшую мою часть. А если она п о к о л е б л е т ум, если будет отнимать его по частям, если оставит мне не жизнь, а душу, я выброшусь вон из трухлявого готового рухнуть строения. Я не стану бежать в смерть от болезни, лишь бы она была излечима и не затрагивала души. Я не наложу на себя руки от боли, ведь умереть так значит сдаться. Но если я буду знать, что придется терпеть ее постоянно, я уйду не из-за самой боли, а из-за того, что она будет мешать всему ради чего мы живем. Слаб и труслив тот, кто умирает из-за боли. Глуп тот. Кто живет из страха боли. Но я слишком много речив. Да и сам этот предмет таков, что можно рассуждать о нем весь день. Как может вовремя кончить жизнь тот, кто не может кончить письмо? Будь здоров. Эти слова ты прочёшь охотнее, чем читал всё про смерть, да про смерть. Будь здоров.